Мария попятилась, тихо проскользнула в соседнюю комнату, повалилась в постель лицом в подушку. — Ну, слушаю вас, — недовольно произнес Калиостро, садясь в кресло. — Только покороче. — Благодарю, сердечно благодарю, граф. Прежде всего разрешите представиться. Местный помещик, дворянин, Федяшев Алексей Алексеевич. — Я же просил короче, — поморщился Калиостро. — Да как уж короче-то? — замялся Федяшев. — Тогда просто «Алексис» или Алёша. Тетушка зовет меня «Алексисом», а покойная матушка звала Алёшей. Дальше. — Дальше, что ж, узнав, что вы граф в России да ещё рядом, бросился к вам, дабы иметь счастье лицезреть, а также пригласить, погостить в свое имение. — Это вам зачем? — Для вашего удовольствия. Здесь, в гостинице, я вижу, вы терпите неудобства, а у меня и комнаты просторные, и кузнец есть, отменный мастер. Мигом карету починит. И все. Калиостро внимательно посмотрел на Федяшева. — Все, — сказал тот и опустил глаза. — Вы не умеете лгать, молодой человек, — презрительно сказал Калиостро. — А я достаточно пожил, чтобы не верить в благотворительность. Все люди разделяются на тех, которым что-то нужно от меня, и на остальных, от которых что-то нужно мне. Вы ко второму разделу не принадлежите, следовательно, выкладывайте что вам угодно. — Ах, граф, от вас ничего не утаить! — смутился Федяшев. — Я пришел вас просить о чуде. Дело в том, что я влюблен, влюблен страстно и безнадежно. При этих словах... В соседней комнате Мария замерла и прислушалась к словам, доносящимся из за двери. Я влюблён. Ну а я то при чём? Усмехнулся Клиостр. Дело в том, что предмет моей любви существует только в моём воображении. С Пафосом произнёс Федяшев. Его телесные контуры намечены в скульптурном изваянии, выполненном когда-то неизвестным художником, но это мрамор. — Холодный мрамор, магистр, и если бы вы взялись совершить чудо... — Я не занимаюсь чудесами, — резко сказал Калиостро. — Я действую только в границах физических сил природы. Я материалист. — Да, да, конечно, — поспешно согласился Федяшев. — Я имею в виду материализацию чувственных идей, которые, по слухам, вы владеете в совершенстве. — Ну, предположим. — Воссоздайте мою мечту. «Ваше сиятельство!» — тихо произнес Федяшев, и на его глазах выступили слезы. «Без нее я не вижу смысла своего существования. Вдохните жизнь в нее, как некогда греческие боги вдохнули жизнь в каменную Галатею». «Ну, то в Греции!» — усмехнулся Калиостро. «Здесь у вас и Крым от другой». И голотеи крепче сколочены. Таких изнутри трудно прошибить. Верно, Маргадон? Стоявший в дверях Маргадон, уловив непристойный смысл шутки, захохотал. Мария, взволнованно слушавшая этот разговор, в соседней комнате недовольно поморщилась. Она прекрасно, тихо сказал Федяшев. Если бы вы ее увидели, И не собираюсь, строго сказал Калиостро. Материализация чувственных идей, сударь, есть труднейшая и опаснейшая задача научной магии. Она требует огромных энергетических затрат. Всё, что у меня есть, воскликнул Федяшев. Именье дом, ах, сударь, о чём вы? Отмахнулся Калиостро. Богатство давно меня не интересует. Тогда возьмите. «Саму жизнь мою!» — крикнул Федяшев. «Может, она сгодится для каких опытов?» Он выхватил шпагу. Прикажите только!» В этот момент распахнулась дверь, и в комнате вновь появилась Мария. Она с ненавистью посмотрела на Калиостро. «Зачем вы мучаете юношу?» — тихо спросила она. «Скажите честно...» что не можете свершить подобные чудеса. Он ведь и вправду влюблён. Вы же видите?» «Чужие страдания вам заметны. Мои нет», — грустно сказал Калиостро и прикрыл глаза, словно раздумывая о чём то Потом решительно поднялся. «Я попробую материализовать ваш идеал, сударь», — обратился он к Федяшеву. «Получится это или нет, не знаю». «Сие будет зависеть не от нас с вами, а от женщины», — и он с насмешкой посмотрел на Марию.